Колеса в голове ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброда с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. Цел-то цел кабинет, бормотал Иона. Да вот горе, батюшек, ваше сиятельство. Запечатан он, запечатан. Кем ä, запечатан? Эртус Александр Абрамович из комитета. Эртус. Картава переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не какой-нибудь другой запечатывает мой кабинет?» «Из комитета он, батюшка!» «Виноват, — ответил Иона, — из Москвы наблюдение ему вишь поручено. Тут ваш сиятельство внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков, так что он библиотеку устраивает». «Ах, вот как! Библиотеку!» Князь ощарился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит!» «Хватит, ваше съедство!» растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо, невидимо книг-то у вас!» Мороз прошел Ионы по спине при взгляде на лицо князя. Тугайбек съежился в кресле, Поскрёб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подёрнулись траурным пеплом».